Глава 8. Эльви. Пыльные бури поднимались обычно к вечеру и прекращались вскоре после заката. Начиналось с того, что западный горизонт размывался. Затем мелкие растения, вернее, аналоги за её домиком на плато, сворачивали фотосинтетические плоскости в тугие пучки, вроде маленьких зелёных устьиц со вкусом лимона. А ещё через 20 минут Осёлок, руины и небо скрывались под волной сухого песка. Элви сидела за столом, Филисия в ногах кровати, а Фаиз стоял, прислонившись к спинке изголовья. Филисия стала захаживать в гости регулярно, но разговаривала чаще не с Элви, не с Фаизом, а с Садьям. Элвин нравилось, что девочка рядом, а её присутствие, раскол между поселковлыми и работниками корпорации, казался не то чтобы несуществующим. но не таким ужасным и непреодолимым. Однако сегодня было по-другому. Филисия дёргалась сильнее обычного. Может, из-за приближения корабля с посредником, а может, из-за погоды. Итак, в нашей солнечной системе только одно древо жизни, говорила Эльви, поясняя лекцию движениями рук. Жизнь возникла однажды, и все известные нам виды имеют общего предка. Почему это так, мы не знаем. «Почему общего?» — спросила Фелисия. «Почему однажды?» — поправила Элви. «Только один тип кристалла Шрёдингера. Один генетический код. Почему? Если присутствовали все материалы для построения аминокислот, если они могли свободно формироваться, соединяться, взаимодействовать, почему не получилось так, что в одной заводе сложилась одна схема, в другой иная, и еще, и еще?» Почему жизнь возникла всего один раз? И как это объяснить? спросила Филисие. Эльви дала рукам отдых. Особенно сильный порыв ветра швырнул горсть крупного песка в стену домика. Что объяснить? Почему это произошло только однажды? А, не знаю. Тайна. По той же причине, почему остался только один вид применяющих орудия гаменит, вмешался Фаис. остальные, сколько бы их ни было, не выдержали конкуренции. Это предположение, уточнила Эльви. Палеонтологические данные не дают оснований полагать, что на Земле существовало более одного истока жизни. Не стоит придумывать объяснения только потому, что они тебе нравятся. Эльви в тайнах как рыба в воде подмигнул Филиси и Фаис. Потому-то ей так трудно с нами. Не желающими смириться со своим невежеством. Но ну, всего знать невозможно, отозвалась Эльви, скрывая неловкость за шуткой. Видит Бог невозможно, особенно на этой планете, согласился Фаиз. Геологам здесь нечего делать. А, по-моему, вы благоденствуете, сказала Эльви. Я да, мне здесь прекрасно, беда в планете. У неё нет геологии, она вся искусственная. Как это? удивилась Фелисия. Фаис раскинул руки, словно представлял ей целый мир. Диалоги исследуют естественные закономерности. А здесь нет ничего естественного, вся планета слеплена вручную. Вот литий, который добывают ваши люди. Никакой естественный процесс не даст руду подобной чистоты, так не бывает. Приходится допустить, что создатели врад за одно устроили здесь что-то. что концентрировало литий в одном месте. И это поразительно, добавила Элви. С точки зрения промышленности, но она меня не интересует. А южные равнины? Думаете, между ними есть разница никакой. Подстилающие плиты гладкие, как зеркало. Где-то в километрах в 50 к югу от нас имеется какая-то тектоническая машина Замбони. Я понятия не имею, как она работает. А комплекс туннелей Это же остатки планетарной транспортной системы. А я тут, мне нужно рекомендательное письмо, выпалила Фелисия и покраснев уставилась себе в колени. Эльви переглянулась с Фаизом. Ветер завывал и бормотал за стенами. "Для чего?" мягко спросила Эльви. "Я подаю заявление в университет", сказала девочка. Она зачастила, как будто слова вылетали из неё под напором, но потом замедлилась и наконец вовсе сбилась. «Мама думает, меня примут. Я говорила с институтом Адриана на Луне, и мама устроила, чтобы я могла вернуться на паладу с Барбой Пикколой, когда повезу труду, а оттуда дальше сама. Но к заявлению должно прилагаться рекомендательное письмо, а я никого из посёлка попросить не могу, потому что они расскажут папе и...» «О, — сказала Элви, — ну, я не знаю. То есть я ведь не видела твоих учебных работ». «Серьёзно?» — фыркнул Фаис. «Элви, что такое рекомендательное письмо? Ты же не под присягой даёшь показания. Помоги, девочки!» «Да я просто думала, что лучше, если бы я могла написать о том, что действительно знаю. Я, когда поступал в Нижний университет, сам себе написал рекомендательные письма. Два. От лица выдуманных людей. Никто не стал проверять». У Элви чуточку отвисла челюсть. «Правда?» Ты потрясающая женщина, Эльви. Но я не представляю, как ты выживешь в трудной ситуации. Фаис обернулся к Филисие. Если она не согласна, я напишу. Получишь письмо к утру, договорились? Не знаю, как сумею вас отблагодарить, пробормотала Филисия, заметно успокоившись. Фаис отмахнулся. Хватит и чистосердечного спасибо. Что ты решила изучать? Ещё час Филисиа рассказывала о медицинских работах матери, об иммунных нарушениях у брата и о регуляции межклеточного сигнала. Эльви начала понимать, что девочка старше, чем ей представлялось. У неё были длинные, чуть разболтанные конечности и сравнительно большая голова остера, так что подсознание Эльви истолковывало эти признаки как детские, ошибочно. Филисиа вполне впишется в компанию нижнего университета. Свет за окнами стал бежевым, потом бурым, перешёл в оттенок жжёной умбры и сменился темнотой. Ветер улёкся. Когда Эльви открыла дверь, дорожку покрывало 2 см тонкой пыли, а в небе мерцали звёзды. Пахло свежевыскопанной землёй. Какие-то аналоги актиномицетов, подумалась Эльви. Может быть, они действительно переносятся ветром или как-то иначе, каким-нибудь более удивительным образом. Фелисия ушла в посёлок Афаис в свой домик. Насколько могла судить Эльви, он был единственным или одним из очень немногих, кто ещё спал в одиночку. Саддам Сторлерсоном образовали пару последними. Лаберт с Маровались недавно прервали связь, начавшуюся в общем маршруте, но оба уже нашли себе новых партнёров. Секс в научных группах странная штука. Вроде бы он считается непрофессиональным поведением, А с другой стороны, особенно в таких вот многолетних полевых экспедициях, потенциальные партнёры немногочисленны, зато все высокого класса. Люди всюду люди. Если Элвие завидовало, то не кому-то из конкретных счастливец, а самой близости. Хорошо бы рядом был кто-то, с кем можно поболтать в темноте после бури, чтобы не одной просыпаться по утрам. Она задумалась, каковы сексуальные отношения в семьях первой посадки. Догадайся, РЧ послать группу социологов, вышла бы отличная статья. Впереди и справа вдоль горизонта тянулись руины чужаков, просто более черная темнота. Но в них двигался огонек, маленький и слабый, слабее звезды и заметный только при движении. Опять кто-то бродит по руинам, загрязняет территорию. Умом Эльви понимала, что позволяет себе злиться, чтобы заглушить чувства одиночества и вины, но от этого раздражение не становилось менее реальным. Поджав губы, она вернулась в домик, взяла фонарь, проверила заряжен ли аккумулятор и зашагала к руинам, вслед за раскачивающимся голубым кругом от луча фонарика. Мелкая пыль под ногами разъезжалась как свежий снег, от размашистых шагов ныли бёдра. Приблизившись к руинам, Элви вроде бы увидела, как тусклый огонек удаляется в другую сторону, обратно к поселку. Элви крикнула вслед, но ей не ответили. Целую минуту она стояла в темноте. Колебания сменились неловкостью, а потом злостью на эту неловкость. Тропинку, тянувшуюся в руины, не смог скрыть даже недавний пылепад. Колея шириной с тележку, и колеса приезжали здесь достаточно часто, чтобы остался глубокий след. Покачав головой, Эльви двинулась по тропе, огибающей высокий пригорок и уходящей вглубь огромных строений. Луч фонарика высвечивал стены и поверхности, рождавшие мерцающий отблеск. Он перемещался, казалось, независимо от её собственного движения. В укрытых от ветров местах остались следы, много следов. Она видела не просто самодеятельного разведчика из посёлка. Для местных руины стали чем-то вроде клуба. Нечего было и думать брать здесь образцы почвы. Слишком много там оказалось бы посторонних примесей. Микроорганизмы, известные и неизвестные, смешались неразличимо, как всегда происходит при их встрече в абсолютно неконтролируемой среде. То же самое можно было сказать о посёлке, но там другое дело. А это строение чужаков, созданное громадой исчезнувшей цивилизации, о которой человечество почти ничего не знает. Это вам не домик на дереве, чтобы в нём играть. "Эй", окликнула она. "Здесь есть кто-нибудь?" Тишина. Даже ветра не слышно. Покачав головой, Эльви прокралась глубже в тень. Если здесь кто-то есть, она выскажет ему всё, что давно собиралась. Хоть до утра будет читать лекцию, лишь бы он понял. Стены вырастали из земли под странными неестественными углами. Всё это походило на механизм, подделанный под творение природы. Сквозь арку видна была голая темная равнина. Чем дальше уходила Элви, тем больше открывалось впереди, и ей начинало уже казаться, что изнутри руины больше, чем снаружи. Она готова была сдаться и повернуть к дому, когда заметила нечто квадратное. Простые прямоугольные очертания выделялись на общем фоне. Коробки из керамопласта, функционального серого цвета, но с яркими красными и желтыми предупредительными надписями. «Опасно! Взрывчатые вещества! Не хранить у источников тепла и радиации класса 3!» Ох, нет, вырвалось у Элви. Черт! Этого еще не хватало. «Доктора Коя», — сказал Риф, — «вы имеете в виду, что нашли за пределами поселка тайник со взрывчаткой?» «Да», — подтвердила Элви, — «именно это я и сказала». И свидетельство, что в запретной зоне бывают люди, они вдвоём сидели в кабинете Рива. Лампа у него горела тёплым мягким светом. А судя по мятым брюкам и не заправленной рубашке, Эльви подняла его с постели. По ощущениям была середина ночи, хотя на этой планете с долгим периодом вращения до рассвета оставалось ещё 10 часов. "Да", сказала Эльви. "Хорошо", произнёс Рив очень хорошо, удачно. Пожалуйста, расскажите, как найти это место. Да, конечно, я вас проведу. Нет, вы должны остаться здесь. Не возвращайтесь домой и не ходите в руины. Вы останетесь здесь в безопасности, понимаете? Там кто-то был. Я увидела свет, поэтому и пошла. Что если бы они задержались там? Не стоит волноваться из-за того, чего не случилось, с натужной бодростью произнёс Рив, подразумевая, вас бы уже не было в живых. Эльви уронила голову на руки. Вы сможете описать, как туда добраться? Она кое-как объяснила дрожащим голосом. Риф на ручном терминале построил карту, насколько она могла судить, довольно точную, хотя память, кажется, её немного подводила. "Ну хорошо", заключил Риф. "Я пока оставлю вас здесь. Но у меня вся работа дома". Безопасник ободряюще потрепал её по плечу, но взгляд его уже обратился внутрь. В его дальнейших планах ей не было места. Прежде всего надо позаботиться о вашей безопасности, сказал он. Остальное потом. Несколько часов она сидела или расхаживала по комнате. Сквозь стену доносились голоса Рива и его подчинённых. Звучали они серьёзно и деловито, а потом их осталось меньше. За Эльви пришла молодая женщина. Эльви знала её в лицо, но не по имени. Странно, что за 2 года пути они так и не познакомились. Это кое, что говорила о популяции и общении в ней, или об отсутствии общения. Вам что-нибудь нужно, доктор Акоэ? Я не знаю, где бы поспать. Голос Эльви прозвучал тонко, хрупко. Я поставила койку, сказала девушка. Пожалуйста, пройдите за мной. Комната опустела. Остальные ушли в чужую тьму, чтобы встретиться с ужасающей человеческой угрозой. У девушки, проводившей её койки на поясе была кобура. Эльви мимоходом выглянул в окно. Та же улица, по которой она шла вчера, но всё изменилось. Ощущение угрозы повисло над посёлком, как наступающий шторм, как дымка на горизонте. По улице прошёл брат Филиси. Он не взглянул на неё, он вообще не смотрел по сторонам. В Эльви поселился глубокий холодный страх.